находившееся перед ним на земле. Затем он наложил его на след Дарзака. Они совпали полностью. Рультабиль поднялся и снова пробормотал «вот дьявол!» Я не осмелился произнести ни слова, понимая, насколько серьезные мысли роятся в эти минуты в голове у рультабиля. «И все-таки я уверен, что Робер Дарзак — Человек честный, сказал он и увлек меня по направлению к трактиру Дон-Жон, видневшемуся примерно в километре подле небольшой купы деревьев. Глава десятая. Придется есть мясо. Трактир Дон-Жон выглядел довольно невзрачно. Однако мне нравятся эти лачуги с их балками, прокопченными временем и дымом очага. Эти трактиры эпохи дилижансов, эти покосившиеся домишки, воспоминания о давно прошедших годах. Они по сей день цепляются за прошлое, за историю и навевают мысли о старых сказках дороги, сказках тех времен, когда с проезжими случались приключения. Я сразу же понял, что за спиной у трактира «Дон Жон» добрых два века, а то и больше. Каменная облицовка и штукатурка местами осыпались. Но стропила все еще отважно поддерживали ветхую крышу, которая слегка съехала вниз, словно фуражка с головы пьянчуги. Над входом на осеннем ветру дрожала железная вывеска. Местный художник изобразил на ней нечто вроде башни со строконечной крышей и фонарем, напоминавшей дон-жон замка Гландье. Под вывеской на пороге трактира стоял довольно мрачного вида человек. Он был, по-видимому, погружен в не очень-то веселые думы, если судить по глубоким морщинам на лбу и сурово сдвинутым густым бровям. Когда мы подошли, он едва удостоил нас внимания и не слишком любезно поинтересовался, не нужно ли нам чего. Это был, без сомнения, хозяин очаровательного жилища. Мы выразили желание позавтракать, однако он сообщил, что у него провизии никакой нет, и услужить нам он затрудняется. В глазах у него при этом горела злоба, объяснить которую я был не в состоянии. — Можете нас покормить. Мы не из полиции, — сказал Руль-Табиль. — Полиции я не боюсь, — ответил мужчина. — Я вообще никого не боюсь. Я стал было подавать своему другу знаки, что лучше нам не настаивать, но тот, явно желая во что бы то ни стало проникнуть в трактир, проскользнул мимо хозяина и вошел внутрь. — Идите сюда, — позвал он. — Здесь очень славно. И действительно, в очаге весело трещали поленья. Мы подошли поближе и протянули руки к огню. Этим утром уже чувствовалось приближение зимы. Внутри было довольно просторно. Там помещались два больших стола, несколько скамеек и прилавок, заставленный бутылками с сиропом и спиртным. Три окна комнаты выходили на дорогу. На висевшей на стене аллеографии юная парижанка лихо поднимала стакан, восхваляя достоинство нового вермута. На каминной полке трактирщик расставил множество керамических и фаянсовых кувшинов и кружек. — На таком очаге хорошо жарить цыпленка, — заметил руль-табиль. — Нет у нас цыпленка, — ответил хозяин. — Даже дрянного кролика и того нет. — Я вижу, — продолжал мой друг с насмешливостью, которая меня удивила, — что нам теперь придется есть мясо. Признаюсь, я ничего не понял. — Почему руль-табиль? «Сказал, что нам теперь придется есть мясо». И почему трактирщик, едва услышав эту фразу, проглотил сорвавшиеся у него с языка проклятие и выразил готовность быть к нашим услугам, точно так же, как Роберт Арзак, когда услышал вещи и слова о домике священника и саде? «Решительно мой друг обладал даром объясняться с людьми совершенно непонятным для меня образом». Я сказал ему об этом. Он улыбнулся. Я предпочел бы, чтобы Рультабиль соблаговолил объясниться. Но он приложил палец к губам, очевидно, давая мне понять, что не только не хочет говорить об этом сам, но и мне не советует. Тем временем трактирщик, открыв маленькую дверь, крикнул, чтобы ему принесли полдюжины яиц и кусок филе. Поручение это было выполнено миловидной молоденькой женщиной с изумительными белокурыми волосами, с любопытством поглядывавшей на нас своими чудными большими глазами. Трактирщик грубо сказал ей, — Убирайся. И не вздумай показываться на глаза, если придет тот в зеленом. Она скрылась. Руль-табиль завладел миской с яйцами и тарелкой с мясом, поставил их осторожно рядом с собой, затем снял с крюка сковородку и рашпер и принялся готовить омлет и бифштекс. Заказав две внушительные бутылки сидра, он вовсе перестал интересоваться хозяином, так же, впрочем, как и тот им. Хозяин лишь время от времени посматривал то на руль Табиля, то на меня с плохо скрытым беспокойством. Накрыв стол у окна, он предоставил стряпать нам самим. Внезапно я услышал, как он пробормотал. А все ж таки пожаловал. Человек в зеленом бархатном костюме и с такого же цвета фуражкой на голове спокойно шел по дороге, куря трубку. Через плечо у него было ружье. Двигался человек. с почти что аристократической непринужденностью. Лет сорока пяти, с сидеющими волосами и усами, в Пенсне, мужчина был замечательно красив. Проходя мимо трактира, он чуть замедлил, как бы раздумывая, зайти или нет, бросил взгляд в нашу сторону, выпустил несколько клубов дыма и с той же беспечностью двинулся дальше. Мы с Рультабилем посмотрели на трактирщика. Глаза, мечущие молнии, стиснутые кулаки, дрожащие губы — все указывало на обуревавшие его чувства. — Правильно сделал, что не зашел, — прошипел он. — Кто это? — поинтересовался Рультабиль, переворачивая омлет. — Человек в зеленом, — проворчал трактирщик. — Вы его не знаете? Тем лучше для вас. Такому знакомству радоваться не приходится. Это лесник господина Стейнджерсона. — Похоже, вы его не слишком-то жалуете, — спросил Рультабиль, продолжая заниматься омлетом. — А его, сударь, в деревне никто не жалует. Он гордец. Когда-то был богат, а теперь зол на всех, кто видит, что ради пропитания он пошел в услужение. Ведь такой же лакей, как и прочие, верно? Клянусь, говорят, что хозяин Глондье он, что все земли и леса принадлежат ему. Он не позволит бедняку съесть кусок хлеба на траве, на его траве.